Город, не отмеченный на карте. Снова холодный ветер, снежная буря, не видать. Как это не похоже на мечты Игната о тепле, солнце, бананах. Прожектор погашен, горят только фары, повешенные ниже пропеллеров и освещающие лишь небольшое пространство впереди вездехода. Тайга идет медленно, капитан стоит на мостике и вглядывается в тьму. Игнат замечает вдали светящийся огонек, он то гаснет, то появляется вновь. Свет белый, похожий на электрический. До челюстины еще не так близко, по крайней мере, сутки пути. Световая точка начинает расплываться в светящуюся туманность. — Что это там за огонь? — спрашивает Игнат Капитана. — По моим расчетам, это должен быть рабочий пос поселок, городок, где производится газификация угля, — отвечал Симаков. Светящаяся туманность при приближении к ней распалась на отдельные точки. Они растягивались длинной цепочкой дуговых фонарей. Странно было видеть эту линию огней Среди безжизненной, мертвой снежной пустыни. Отблески света ложились голубоватыми пятнами На белой атлас тайги. Между огнями вездехода, пересекая путь, Быстро двигалось какое-то животное. «Смотри, собака!» — с удивлением воскликнул Игнат. «Не собака, а полярный волк!» — Послышался босок, прошедшего сзади Груздева. «Здесь водятся волки?» «Не только волки. Если есть волки, должна быть и волчья снедь. Мясо!» Сюда дикий олень заходит, и песцы водятся, и куропатки. Про белых медведей и говорить нечего. На побережье их империя была. А ты тут, Фома, охотился на медведей? Где я не охотился? И на какого токма зверя не охотился, отвечал Фома. И на медведя, и на тигра. Сколько ж тигров убил? Сколько тебе и зайцев не убить? Пятьдесят без одного тигров убил. Из Бердана, один на один. А семнадцать живьем словил артелью. Четверо на в было. Подошел Джим, Игнат перевел ему рассказ Фомы о его охотничьих подвигах. «Здесь водятся тигры?» – спросил Джим, показывая рукой на тайгу. Фома усмехнулся. «Но «Ну, уссури водятся. А как же выловили их? С Сетями веревочными, а то и просто в одеяло». Игнат перевел ответ. Джим засмеялся, но Фома с обидой прикрикнул на него. «Правду говорю. Это теперь люди начали хитрые ловушки строить. Енотов ловил и стрелял, а на Чукотке белых медведей перебил. Не перечесть». Только запуган теперь зверь, другая жизнь начинается. Не звериная. Да, эти огни охраняют новые рабочие поселки от зверья, сказал Симаков. А знаешь, сколько жиру тратили на отопление и освещение своих жилищ жители одной только Чукотки? Больше четырех тысяч тонн в год. Им стали доставлять керосин. А теперь появляется электрический свет. А шкуры, продолжал Фома, из шкур жители дома строили. Прямо сказать, золотые дома. Тигр, полосатое золото. Шкуры белую медведя, тюленя, моржа, оленя, тоже золото, а зря пропадало. Был я в прошлом году на мысе, сердце камень. Был на ходырке реке Вилюйского района, там теперь пункты снабжения. Большой привоз товаров, и пищу, и доски, и прочие строительные материалы везут. На шкуры меняют. Да вы сами увидите, как теперь туземцы начали жить. Совсем другая жизнь пошла. За линией огней уже отчетливо виднелись стандартные двухэтажные деревянные дома. Их окна были ярко освещены. Игнат рассмеялся. «Чего ты?» – спросил Симаков. «Беда теперь географом. Чуть не каждый день переделывай карты и учебники географии». «Да, теперь, чтобы знать географию СССР, надо непрерывно пополнять свои знания. Кто отстал, тот заблудится в СССР». «А труп не видно на крышах, и дыма не видать. Электрическое отопление». «Не слишком ли дорогое удовольствие?» – спросил Игнат. — Не слишком, — отвечал Симаков. — Однако нам пора причаливать. Тайга остановилась. Снова зазвонили колокола, все вышли на палубу и принялись за работу. Трубы, роторы были подняты, змей запущен. Ветер начал вырабатывать энергию, заряжать аккумуляторы. — Ведь здесь есть электрическая станция. Не проще ли на станции зарядить аккумуляторы? — спросил Джим. — Не надо терять ни одного вату энергии, если можно обойтись без этих потерь. Ведь каждый электрон поступает у нас в общий котел. В этом вся экономическая суть кустования и единой сети. Поучительно, сказал Игнат. В городе уже заметили прибытие тайги. Несколько человек в меховых одеждах спешили к вездеходу. Ну, как дела? Не сгорели? Спросил молодой человек, подходя к Симакову и хлопая меховой перчаткой по его перчатке. Это был председатель городского совета Шаров. А ты уж знаешь, спросил капитан. Ваш радист сообщил нам. Это, наверное, Гребенщиков успел, с некоторым неудовольствием заметил Симаков. Он готовил сюрприз к октябрьским праздникам и не хотел, чтобы о тайге узнали раньше времени. «Я излучил направленную волну только сюда и на Челюстин», — сказал смущенный Гребенщиков. «Положение было слишком серьезным, а я на всякий случай сговаривался о помощи. Я полагал, что автожи... автожиры типа стрекозы могли бы нас вынести из плана». «Никто тебя об этом не просил. Нарушение дисциплины. Будет вам ссориться». «Едемте в нашу гостиницу, отдохнете, расскажете». «А вы у нас не замерзли, товарищ?» – обратился Шаров к Джиму. «Отогреем!» «Непременно отогреем!» Джим улыбнулся, сверкнув зубами. Как клавишами открывшегося рояля. Его все еще удивляло эта большая семья. С кем бы они ни встречались, всюду были, словно старые знакомые, с которыми только вчера расстались. Общие интересы, общий язык, товарищеское обращение. «Меня зовут Шаров, а вас, Джим, ну так идемте!» Морозец совсем легонький, 22 градуса. Покажу вам наш городок и производство. Как он называется? Еще без названия. Как-то все некогда было об этом подумать, со смехом ответил Шаров на вопрос Игната. Сами мы его в шутку называем Медвежанск. Может быть, так и останется это название? А почему Медвежанск? Потому что, когда мы сюда приехали с первой партии и расположились еще в походных палатках, тут припожаловали к нам медведи. Да сколько? Не представляете. Десятка два. Мы думали, что нам тут и конец пришел. Однако они не трогали нас, только ходили вокруг на почтительном расстоянии. Воздух не нюхали, между собой о чем-то переговаривались. Ну, конец-то не нам, а их царству пришел, отозвался другой молодой человек, приплясывавший на снегу. Мы тоже сюда не с голыми руками приехали. У нас пулемет был. Иван, пулеметчик. Как затрещал, так сразу на медведей уложил. Остальные сами разбежались. Сала-то у нас сколько было. Шкуры эти висят в горсовете, как знамя медвежанское. У всех прибывших поднялось настроение. Огни, веселые молодые голоса, смех, шутки действовали возбуждающе. в одних этих огнях и бодром смехе чувствовалась победа над стихией. Гордая радость человека, покорившего мертвую пустыню. Экспансивный Джим начал уже напевать, позабыв на время о своем флористском солнце. А Игнат заявил, что он нисколько не устал и хочет прежде всего осмотреть производство, а уж затем и город. Остальные поддержали его желание. Ну что же, идем на станцию, если так, сказал Шарух. На пути к ним присоединились еще несколько человек. Все они были молоды. Веселой гурьбой обступили приезжих, забавно изображали диких туземцев и исполняли национальный танец-медведь. Так станциями и довели до места. Вошли в небольшой каменный дом. Здесь было тепло и светло. Внутреннее помещение занято цилиндрическими резервуарами, соединенными трубами. Возле машин работало несколько человек в синих спецовках. Джим присматривался к ним и не мог различить, кто здесь рабочий, кто инженер. Вначале он подумал, что главный инженер – высокий, старый, коренастый человек в очках. Но он оказался простым рабочим. А главный инженер – миловидный юноша. И этот юноша назвал себя товарищем Глебовой. Инженер Глебова была немного простужена и, давая объяснения, говорила хрипловатым контрактом. Но Джим даже не вслушивался в эти объяснения, потому что плохо понимал. Покончив со станцией, они вошли в небольшой кирпичный дом. В первой комнате находился только пульт управления, во второй – кабина лифта. И больше ничего. Глебова снова начала давать пояснение. На вопросительный взгляд Джима Игнат коротко ответил. «Мы осматриваем новую установку, которая превращает энергию угля непосредственно в электрический ток». Джим сделал вид, что понял и кивнул головой. Глебова показала пальцем вниз и сказала. «Под вашими ногами находится батарея гигантских элементов». «Ну так показывайте же нам их скорее!» – воскликнул возбужденный Игнат. Глебову предложил снять меховые одежды. «Лифт, к сожалению, может вместить только четырех человек, включая лифтера», – сказала она. Игнат попросил в первую очередь спустить его вместе с Джимом. Лифтер повернул рычаг, и кабина начала быстро опускаться. «Выходите!» Перед ними была просторная галерея, в которой стояли огромные резервуары высотой с дом, похожие на мартеновские печи. Стены и своды галереи были скреплены железобетоном. Яркие лампы освещали эту галерею. В конце ее виднелась вторая, за ней третья. Целый подземный город, уходящий вдаль, своими широкими и высокими улицами, с домами, резервуарами. У одной стены находился застекленный кабинет. В нем, за письменным столом, работал человек, отпивая чай из стакана, под землей в Арктике. А как будто у себя в квартире, удивился Джим. Мой помощник, инженер Степанов, пояснила Глебова. На звук голосов он обернулся, кивнул головой и продолжал работать. Свет ламп отражался на каменных плитах. Воздух чист, чистый, теплый и полный безлюдие. Шаги гулко гулку отдавались под сводами высокой галереи. Глебова шла впереди и на ходу рассказывала. Для наблюдения за этой гигантской батареей элементов у нас всего три инженера. — Эх, жаль, Джим, что ты еще мало понимаешь в этом, — обратился Игнат к Джолли. — Я вижу, тебя не волнует необычайный элемент под землей. Был бы со мной мой друг Степан Асадкин, в нем заговорил бы поэт. Далеко за полярным кругом, на глубине сотни метров, лежал никому не нужный, бесполезный уголь. Пришли люди, и этот уголь стал теплом, светом, пищей, одеждой, культурой, радостью. День закончился пиршеством. Шаров угостил путешественников вкусным и разнообразным обедом, удивив Джима свежей зеленью и лесной земляникой. «Плоды наших заполярных электро-оранжерей», – пояснил Шаров. «Зелень, овощи на севере – первейшие вещи. Вы, наверное, давно не ели зелень. У вас на тайге никто не болел цингой». «С тех пор, как витамины начали изготовлять химическим путем, цинга уходит в область преданий», – отвечал Симаков. «Но, разумеется, свежая зелень не в пример приятнее порошков». «А вот и апельсины». Это еще не полярные, к сожалению. На аэропланах и дирижаблях подвозят, сказал Шаров. Но дайте срок, быть может и до местных доживем. Вот посмотрите, что там на Челюскине делается. Джим с удовольствием уничтожал апельсины. Гостеприимный предгорсовета наделил ими гостей на дорогу. Ночевать они решили в тайге. Дудин и Гришин ушли до окончания обеда. Поднялся Буран, пришлось убирать трубу и змеи. Ветер бушевал всю ночь. Когда Игнат проснулся и вышел на палубу, Он увидал, что тайга занесена снегом почти до нижних иллюминаторов. «Пожалуй, придется откапывать», — сказал он Симакову, который уже стоял на своем капитанском мостике. «Выберемся», — уверенно отвечал тот. Он отдал приказ, и пропеллеры заработали. Но тайга засела основательно. Пришлось поставить место полозья в гусеничный ход. Дело пошло гораздо скорее. Вездеход выбрался из сугроба и вновь встал на лыжи. «Поехали!»